Старик смутился, на быстро оладел собой и вспылил. «А что вас, собственно говоря, интересует? И почему вы спрашиваете меня? Он уже давно взрослый человек, и пусть сам отвечает за себя. Но вы же отец перебил его ветров и должны знать, где он находится. Не извольте беспокоиться, знаю». «И где же?» «Опять сел, где же ему еще быть?» «Как сел? За что?» «Да откуда я могу знать?» Написал, что арестовали в Литве. И больше ни слова. Теперь им больше вообще не интересует меня. Не хочет жить честно, как хочет. Такой поворот дела для майора оказался неожиданным. Он спросил, давно арестован? Наверное, уже полгода, как я письмо получил. Василий Рафаилович, нам известно, что вы купили машину. Где она сейчас? Где, где, проворчал старик. В деревне, в родственниках. «У каких родственников?» «А вам-то что?» — вопрос на вопрос ответил старик. «Моя машина, куда хочу, туда и ставлю». «Или скажете, нельзя?» «Нет». «Почему же?» «А на техосмотр, представляли?» «Конечно, весной, как и все. А сейчас зима приближается. Вот и отогнал деревню к родственникам. Зимой все равно ездить не буду». Ветров нутром чуял, что не неискренен старик. Ох, как не неискренен. Однако спорить с ним бесполезно, правду не скажет, и Игорь Николаевич решил переменить тему разговора. Скажите, к вам от сына никто не приходил? Нет, не приходил. Да и какой он мне сын? Только по документам. Он себе живет, я себе. Друг другом не интересуемся. А где он отбывает наказание? В районе полно письмо, которое он прислал, я выбросил, больше не писал. «Ну ладно», — сказал Ветров, вставая, — «мне кажется, все ясно». «А почему вы заинтересовались моим сыном?» «Из исправительно-трудовой колонии, где он ранее отбывал наказание, нам сообщили, что вы интересовались его судьбой. Мы решили, что человек пропал, но теперь будем знать, где он». Ветров видел, что такое пояснение успокоило старика. Майор попрощался и вышел из дома. Сел в машину, а в душе тревога. Нет, нельзя верить этому вертлявому старику. Нельзя. Он вспомнил, что хотел съездить в Вильнюс и попытаться найти мастера, который изготовил чемодан, обнаруженный на месте происшествия. Заодно и с по побеседую, решил Игорь Николаевич. В этот момент машина подъехала к управлению. Командировка. Вильнюс — прекрасный старинный город, сохранивший свою национальную культуру. Широко и вольно разбросаны его дома и улицы на холмистых берегах двух рек. Ветров любил приезжать сюда. Приехав в город, он прямо из гостиницы позвонил начальнику уголовного розыска. Телефон долго не отвечал. И Ветров уже хотел положить трубку, как вдруг послышался щелчок, ответил знакомый голос «Лисаускас слушает». «Привет, Станислав. Узнаешь, кто нарушил твой покой?» «Нет, не узнаю. Постой, постой. Неужто Ветрова некие могучие вихри занесли в наш город?» «Точно, узнал. А ты где?» «Ну, естественно, в гостинице. Все скромничаешь, бессовестный. Почему ко мне не заехал?» «Не волнуйся, дружище, я еще успею надоесть тебе. Работы привез для всего городского розыска». И если найдешь машину, чтобы меня доставить к себе, то я готов быть вашим работодателем. Я сам еду. Ты где остановился?» Ятров сообщил другу, в каком номере его искать, и начал быстро приведить себя в порядок. Лесаускас не любил заставлять кого-либо подолгу ждать себя. Так оно и получилось. Не прошло и полчаса, как они приехали в управление внутренних дел. Лисаускас пригласил в кабинет своего заместителя. Ветров начал рассказывать. В нашем городе идут серийные кражи. На одной из них преступник, не желая оставлять на месте происшествия своего напарника, который прыгнул со второго этажа и сломал ногу, убил его. А еще раньше они пытались совершить кражу из кассы одного завода. Кража, правда, не состояла. Своры вынуждены были бежать и оставили вот этот чемодан. Ветров положил на стол дипломат. В нем преступники переносили целый набор инструментов, подготовленных для вскрытия сейфов. Нож, перчатки и фонарик.